Подлинную угрозу для России представляла именно эта праворадикальная идеология новых сверхчеловеков, какие бы иные фантомы не плодила в своих зашоренных мозгах демократической интеллигенции. Вот ваше место в грязи и экскрементах, говорили новоявленные консерваторы народу, подавляющему большинству населения собственной страны. Настоящий фронт в девяностые годы проходил не между псевдодемократами и не менее фальшивыми коммунистами, как думалось многим, а между народом и охамевшими от безнаказанности насильниками между людьми и нелюдью. С этой точки зрения проханов, сделавший карьеру на пропаганде насилия еще в годы застоя, изначально, можно сказать, стоял в одной партии с Леонтьевым, что нынче уже никем не маскируется. Стало, наконец, очевидным и то, кому эта публика все годы прислуживала и какому Богу молилась. Этой-то идеологией я и перекрыл доступ в новый мир. Роза Всеволодна, которая умела настраивать беседы в приемный нас душевный лад, однажды начала прощупывать мои цели и планы и подбросила приманку. Жаль, мол, что у меня сложились со многими столь напряженные отношения. Ведь преемника Сергея Павловича пока нет, я вполне мог бы занять его место. «Я тут смертник, Камикадзе», — возродил я. «После Залыгина мне в этой среде делать будет нечего, но при мне, может быть, в этом уверены, журнал не напечатает ничего постыдного». Залыгин, похоже, недооценивал идейных мотивов противостояния. Журнальный процесс казался ему достаточно гибким и гармоничным, в полном соответствии с его собственными вкусами, с его широкой натурой. Он не понимал. Что значило для его давно сплотившейся команды потерять строку из программного манифеста, или стерпеть написанные мною слова о Дедкове, или того пущий мой роман, или увидеть, как надежных членов их партии постепенно вытесняются страниц журнала старые новомирские авторы? От меня Залыгин не однажды слышал, я пришел работать с вами, но не с ними. Это отнюдь не значило, что, будь моя воля, я завтра же уволил бы Василевского, Ларина, Марченко, роднянскую Чухонцева и так далее по списку. Напротив, я бы как раз их оставил всех. Тот же Чухонцев, появлявшийся в редакции от случая к случаю, много, два раза в неделю, вообще не открывает журнал. Им абсолютно все равно, печатаются ли там в отделе публицистики дневники вернадского или, к примеру, Леонтьев-Шушариным, но каждый месяц он составляет для очередного номера безупречно выверенную подборку стихов, и в этом деле никто его не заменит. А все его бурчане на редколлегии говорят лишь о его повышенной возбудимости, внушенном ему образе врага и ложно понимаемых им чувстве, долга и товариществе. А какой поэт понимает данные материи, не ложно? Тот же Ларин, можно было не сомневаться, завтра стеснительно постучится в мою дверь и с сияющим лицом представит какого-нибудь автора, с которым я давно желал познакомиться, или принесет купленную специально для меня книгу, которую я давно искал, да и роднянская прекрасно сознающая, кто чего стоит. Ее художественному вкусу я доверял все больше, мы с ней практически всегда совпадали в оценках, пока она не вспоминала про свою платформу «Напишет такое, от чего останется только ахнуть». Всех их я ценил, и нового мира без них не представлял. Все они в иных обстоятельствах могли стать для меня милыми, обаятельными сотрудниками. Но что за особые обстоятельства сложились вокруг меня? Откуда? Не преувеличиваю ли я значение идеологии? Не пытаюсь ли переложить на некие неблагоприятные силы собственное неумение руководить людьми? Я не собираюсь уходить от этого наверняка возникшего в чьей-нибудь голове вопроса, и сам не раз им задавался, и вот как вижу, вспоминая подробности и размышляя обстановку тех дней. Приходит новый начальник. Начальники у нас вообще не в чести Новые тем более настроженность, подозрение. И одновременно каждый мечтает разрешить сразу все накопившиеся у него проблемы. Заполучить при новом начальстве какие-то льготы, какими прежде был обойден. Таким было естественное начало отношений не только с редакторами, кроме тех, конечно, с кем отношения сложились много раньше, но и в компьютерном цехе. В корректорской, с хозяйственниками и бухгалтерией, со всем техническим персоналом. Я начинаю разбираться, пытаюсь помочь. Приглашаю на совещание ответственного секретаря, чтобы укрепить его авторитет, а не действовать через голову. Договариваемся все вместе, серьезно и основательно, к пользе журнала и сотрудников. А спустя каких-нибудь полчаса, заглянув в одну из комнат, Застаю там разглагольствующего с труженицами Василевского и слышу обрывок его фразы обо мне. Да он же ничего не понимает. В следующий раз мое здравое предложение, даже если оно идет всем на пользу, встретит молчанием. В третий раз. Но не буду уточнять, что бывает в третий. Хлопоты по другой линии пересекаются аналогично. Я, например, собираю собрание, чтобы договориться о распределении обязанностей, о графике, нагрузках и прибавках к зарплатам. А в это время бухгалтер втихомолку решает вопрос желанных прибавок рощерком пера. Конечно, для тех, кто и имел. Залыгин проглатывает и утверждает, даже не поставив меня в известность, для него это привычнее, чем выдерживать демагогию открытых споров. Ставки бухгалтера растут, но и падают. На завтра розы Роза Всеволодна ратуя за справедливость принесет Залыгину другой список, и он его также утвердит. И вот уже задобренный Олег Чухонцев... Святая невинность рассуждает в кругу сотрудников, что журнал живет и процветает только благодаря усилиям талантливого бухгалтера Лизы Хреновой, а набойщицы шепчутся по углам, что без Яковлева с одним им куда как легче работался. Все вместе это называется система. Система или уж мирис, встраивайся в нее, или приготовься сложить голову на плаху. В иных вариантов расписанная мне роль не предполагал. Залыгин своим положением в журнале был до поры до времени доволен. Его убаюкивала всеобщая лесть. Разовые стычки, например, с Василевским, он воспринимал как досадные исключения и не оставлял надежды с ними покончить». Новый мир всегда работал в авторитарном режиме, а первые годы правления непредсказуемого Залыгина заставили редакторов особенно цепко держаться за свои стулья. Когда на редколлегии в очередной раз обсуждался новый рассказ Залыгина, каждый торопился сказать ему что-нибудь приятное. Особенно усердствовал костырка, Почесывая бритый затылок, он всякий раз произносил дежурную тираду. Мне очень неловко, что приходится говорить в присутствии автора. Меня могут неверно истолковать, но я считаю себя обязанным сказать правду. Таких пронзительных, глубоких рассказов я еще не читал. Залыгину нравилось возглавлять эти чинные заседания. вершить суд, произносить заключительное слово, его почтительно слушали. И хотя почтительность это была напускной, и ли многие действительно прислушивались, а говорил он вещи разумные, нередко глубокие, отдельные мысли и фразы впечатывались в сознание и блуждали по редакции. По иронии судьбы именно Василевский чаще других присваивал, вольно или невольно, соображения главного редактора, причем не самые удачные и настойчиво их пропагандировал. Такова была мысль, будто журнал не делает литературу, а берет ее такой, какая она есть, а на самом деле хорошие журналы именно делают литературу. Из этого же ряда его печатные заигрывания с маскультом литературной дешевкой, Залыгина всегда раздражала пренебрежительное свысока упоминание о чтиве и о массовом читателе, но основания для этого были совсем другие, совсем-совсем другие. Сравним. Мы становимся... «высокомерными, пренебрегаем так называемой массовой культурой. Вроде как собрались тут одни яйцеголовые и пишем для таких же, как мы сами». Слова Залыгина на летколлегии в марте 1997 года, цитируя по моему конспекту. «Удивляет не презрение к макулатуре, а презрение к массовому читателю. Читатель выбирает то, что не скучно. Он не прав. Андрей Василевский. Макулатура как литература. Новый мир». 1927 год, номер 6 Статья Василевского вышел через три месяца после высказывания Залыгина. То есть была написана сразу, около трех месяцев длился типографский цикл. Вроде бы угодил, отметился. Но вот занятная оговорка из той статьи. У нормальных читателей, которые гораздо больше, чем ненормальных, вроде меня и моих коллег, никакой усталости от вымысла я не вижу. То есть ядкой конечно, особенный, но его массово спешу понять, и даже о нем позаботиться. Прекрасная иллюстрация к Залыгинским опасениям. Залыгин еще не сознавал, что я оказался его заместителем не только в административной иерархии. Все то, что обрушилось на меня, копилось давно и предназначалось на самом деле «Ему». Я же стал мишенью тогда, когда не уступил общему давлению и отказался признать несостоятельность главного редактора. По сути, отказался помогать им обманывать его и усыплять, как они делали уже много лет, потому что открыто выступить против него не решались. Отказался же я прежде всего потому, что престарелый Залыгин виделся мне в журнале единственным здравомыслящим и самостоятельным человеком. Но и со всех прочих, в том числе и моральной точек зрения, странный, себя я повел себя иначе. Не правда ли? После того, как разнообразные интриги успеха не возымели, а устроенная мне головоломка завершилась отрицательным результатом, по некоторым признакам я догадывался, что Залыгин на том заседании все-таки высказал без меня запланированные угрозы в адрес Василевского. Теневой кабинет временно сменил тактику. Василевский беспрекословно выполнял мои распоряжения. Роднянская при встрече учтиво улыбалась, раскланивалась. Новая ставка была сделана, как скоро обнаружилась на атаку извне.